Теперь я еще раз хочу вернуться к смуте и рассмотреть ее под другим углом, чем то, о чем мы э, говорили с вами в прошлый раз. Поскольку смута ну, одно из самых важных событий нашей истории. Вот, собственно, два блока очень важны. Это от опричнины до смуты. Опричнину мы с вами подробно разбирали. Э, второй блок это от 17 -го года 19 до 1939. Ну и потом то, что произошло уже в конце 20 начале 21 века и продолжается сейчас. Вот это такие узловые точки истории, тем более, что все эти точки перекликаются. Значит, и хочу я, сказать, начать разговор о смуте, вернуться к смуте с того праздника, который у нас называется 4 ноября. Как называется этот день у нас? День народного единства. Я вам уже говорил о том, что... Праздник этот был введен, чтобы отодвинуть 7 ноября. 4 ноября – это далеко не лучшая дата для демонстрации единства русских. Реальность была сложнее. Еще одна сложность реальности – это когда нам говорят, что была крестьянская война под руководством Ивана Болотникова. Дело в том, что крестьянских войн в России вообще не было. У нас были казацко-крестьянские войны. Болотников, Степан Разин, Булавин, Кондратий Булавин, Емельян Пугачев. это были казацко-крестьянские войны. Как только казаки бросали крестьян, а казаки, как правило, бросали в какой-то момент крестьян, тут же крестьян вырезали, и все заканчивалось. Значит, наши сказать, войны, социальная борьба в России – это казацко-крестьянские войны. Еще один, момент, еще один момент, который обязательно нужно уточнить по поводу смуты, это интервенция. Во всех смутах, которые были в нашей истории, в первой, второй и в третьей, третьей, которая началась в 80-е годы со смертью Брежнева, имела место интервенция. В, первые, в первых двух смутах это интервенция военная, физическая, в третьей смуте это интервенция финансово-информационная. И... Э, Но вот в первой смуте есть один, один нюанс. Дело в том, что реальная интервенция все-таки началась в 1609 году, когда Василий Шуйский договорился со шведами, что они помогут в борьбе против Тушинского вора. А вот это вот весь сброд, который шведы набрали, они отказались воевать, потому что решили деньги получить сразу. И по сути дела это полуинтервенция, полу такой бандитский а, разбой. Значит, э, то есть нужно помнить, что интервентов привел Василий Шуйский. Вообще нужно сказать, что роль предательства высшего сословия в первой смуте, ну а также и во второй, и в третьей, крайне велика, потому что э, Владислава II, притащи, э, Владиславу II присягнули бояре-предатели, и потом... Пожарский совершит грубую ошибку. Он решит, что он с ними замирится, и они поддержат его притязание на русский престол. Он объявит бояр-предателей, которые сидели с поляками в Кремле, он объявит их пленниками поляков, что поляки их якобы взяли в плен. Это было абсолютно не так, и Пожарскому потом придется очень э, сильно раскаиваться, потому что для э, предателей... Пожарский был укором их нечистой совести, и он был, это был прямой угрозой. Сейчас простил, а завтра, может быть, вспомнит. И поэтому, когда род Романовых оказался на престоле, род Романовых – это тоже род таких же предателей, поскольку Романовы присягнули Владиславу II, естественно, Пожарский оказался персоной нон-грата. Еще одна вещь по поводу э, смуты. Русская смута начала XVII века была интегральным элементом кризиса и общеевропейского, а точнее мирового кризиса XVII века. И кризис этот закончился 30-летней войной, которая, по сути дела, Россию спасла, поскольку после смуты Россию можно было брать голыми руками. Но европейцы в Европе начиналась 30-летняя война, и Россия получила 30 лет. Передышки. О том, насколько э, Россия была в плохом состоянии, свидетельствует следующее. Осенью 1617 года польский королевич Владислав Ваза, тот самый, который, которому присягнула Москва в августе 1610 года, пошел отвоевывать у самозванца, как он считал Михаила, московский престол. И весной 1618 года он вышел к Вязьме, а главным его союзником были запорожские казаки во главе с Гетманом Сагайдачным. И Гетман Сагайдачный решил выйти к Москве, пройдя по, по тылам он обошел засечную черту и 7 июля вышел у города к городу Ливны, который он захватил. Я при, причем подчеркиваю, армия у него была двадцатитысячная, у Михаила такого количества людей не было, плюс еще Владислава войска. Значит, дальше они берут Елец, берут э, Ряжск и утыкаются в город Михайлов. И вот эта история показывает, как вот некие Случайности э, решают иногда историческую судьбу. Сагайдачный решил взять Михайлов. Для него это был вопрос чести. Почему? Первый, э, первая атака на Михайлов была отбита. Михайлов защищал 262 человека во главе с воеводой Степаном Ушаковым, очень упертым мужиком, который решил: в принципе, он мог бы сдать город и им бы сохранили жизнь. Но Степан Ушаков был мужик упертый и стоял в упор и отбивал э, атаки вот этой 20-тысячного войска три раза сагайдачный пытался взять михайлов и три раза ничего не получалось потом тогда сагайдачный плюнул и пошел на москву но он потерял 10 дней он притопал в москву в октябре и 10 11 владислав и сагайдачный начали штурм москвы штурм был отбит а потом врезали холода в октябре и вот эти Вот приди они на 10 дней раньше, трудно было сказать, как бы сложилась судьба Москвы, потому что у Михаила Романова войск с войсками было не очень хорошо, да и предателей вокруг хватало тех, кто хотел бы иметь Владислава, а не Михаила. Но сильные холода заставили Владислава уйти в Троицкий-Сергиевский монастырь, ну и был заключен Диулинский мир, о котором я вам говорил, 1618 года, на 14, точнее, перемирие на 14,5 лет, Владислав не снял свои претензии на русский престол, Михаил дал большие, отдал полякам большие территории, за что вернули его отца Филарета, а Сагайдачный вернулся в Киев. То есть вот эти 10 дней под городом Михайлов, где вот эти стояли 262 мужичка, они решили, они решили исход компании, спас, по-видимому, спасли Москву. Э -э, несопоставимое событие по значению. Это 1941 года. У нас очень часто говорят о катастрофических поражениях Красной армии. Да, действительно были поражения. Но самое главное заключалось в том, что к концу августа Гитлер не э -э, разбил Советский Союз, а у Гитлера на победу в войне было два месяца. Дальше он мог играть только на ничью. То есть Вот это сопротивление Красной Армии, которое она оказала в первые два месяца войны, оно, по сути дела, э, лишило Гитлера возможности победить Советский Союз. Дальше можно было играть только на ничью или, или на проигрыш. То есть некие ошибочные решения, когда речь идет о нескольких днях, кстати, там тоже потом ударили морозы, хотя, конечно, дело не в морозах, а в героизме Советской Армии, вот, но... Вот иногда бывает, что 5, 7, 10, 1, 3 дня решают исход неких исторических событий. Вот э, смута один из примеров. Давайте теперь посмотрим <къем> сказать, такую, на чисто теоретически, что такое смута, характерные черты. И э, вот я вам сейчас 5 черт назову. и Давайте иметь в виду не только смут начала 17 века, а сразу проецировать на начало XX и на, на события конца XX века. Значит, первая характеристика смуты, давайте это запишем, это утрата центральной властью или центроверхом монополии на властную субъектность. Субъектов властных появляется 2, 3, 4 и больше. Значит, характеристика смуты – утрата центральной властью монополии на властную субъектность в россии у нас всегда один субъект властный если два властных субъекта то это уже когда появляется двухголовый горбачев ельцин это уже перебор и действительно что такое смута василий шуйский против тушинского вора первое ополчение против второго ополчения временное правительство в начале 20 века против петросовета ельцин против горбачева ельцин против верховного совета в 93 году второй момент Все смуты в России начинаются сверху. Все смуты в России начинаются сверху и постепенно опускаются вниз, охватывая все общество. То есть смуты развиваются по принципу, как логика нарушения принципа. Не буди лихо, пока оно тихо. То есть, бояре, в кавычках, бояре 17 -го века, бояре начала 20 -го века, бояре, в кавычках, если это верхушка, полагает, что они решат свои проблемы. Например, те люди, которые устраивали февральский переворот в 17 году, они полагали, что они произведут дворцовый переворот, обделывают свои делишки, трепачи из Думы будут опять заниматься своим краснобайством, генералы будут генеральствовать, а вышло по-другому. Всех генералов, которые предали царя, либо Расстреляли красноармейца одного, вообще разрубили, изрубили на куски, сначала он могилу себе вырвал, а потом его на куски порубили. То есть смута идет сверху вниз. Третий момент. Для смут характерно переплетение классового и национального. Начинаются э, игры на окраинах, ну вот скажем, смута, начала, смута конца 20 века, но она практически гражданской войны в России не была, за исключением вот, ну, событий 3-4 октября 93 -го года, но на периферии было очень много чего. Кто мне напомнит, какие конфликты у нас произошли на периферии, то есть в республиках с 1987 по 1991 год, где у нас были конфликты острые, национальные, Карабах, еще Конфликт в Оше, в Прибалтике конфликты народных фронтов и интерфронтов, хотя, в общем-то, это была такая социальная вещь, но там был очень четко выражен национальный момент, русские против нерусских. Значит, переплетение классового и национального момента. Дальше, в подготовке всех смут русской истории активную роль играет Запад. В начале 17 века это прежде всего Ватикан и иезуиты, Речь Посполитая, Ну, в... В начале 20 века в России это Великобритания, которая активно устраивала февральский переворот, соучаствовала, по крайней мере. В организации февральского переворота даже очень интересная есть параллель. В январе 2017 -го года посол Великобритании он сказал Николаю II, что он должен уйти. И Николай II, чтобы вместо того, чтобы его вышвырнуть из страны, он это проглотил. Это мне очень напомнило, как в начале 2012 -го года э, вице-президент Байден говорил Путину, что не стоит ему уйти на третий срок, потому что Россия от него устала, там, и так далее. То есть, вообще-то, это прямое вмешательство называется во внутренние дела. И наконец, третье, последнее, пятое. Русские смуты всегда были интегральным элементом евразийских или мировых кризисов. То есть наши смуты нельзя рассматривать как только узко русское дело. Это всегда русская часть крупных кризисов. В начале 17 века это кризис длинного 16 века и более конкретно кризис 17 века. Гражданская война в России и обе русские революции начала XX века это... Водораздельный кризис водораздельный – кризис – это период между 1870-1933 годами. Ну и, наконец, то, что произошло у нас в 1991-1993 годах – это часть мирового кризиса, который начался на рубеже 70-80-х годов. То, что называется неолиберальная революция или контрреволюция – это уже в зависимости от точки, от точки зрения. Что еще характерно проявилось вот уже в первую смуту? Хотя не столь сильно, как в начале XX века и в конце, но это уже было. В конце XVI века в Европе появляются два проекта разрушения России и установления контроля над ней. Один проект был сформулирован Священной Римской империей, это такой ватиканско-немецкий проект. А второй проект был сформулирован... В значительно более слабой на тот момент, чем континентальная Европа, но поднимающейся Англии. Проект этот назывался «Проект Зеленой империи». Придумал его человек по имени Джон Ди. Джон Ди был астролог, математик и разведчик Елизаветы I. Подписывал он свои донесения ей «Агент 007». Uh, и <свят> вот этот человек выдвинул концепцию зеленой империи. Зеленая империя это Англия, которая контролирует Северную Америку и Северную Евразию. То есть в конце XVI века, прямо перед смутой, возникают два западных проекта у установления контроля над Россией <свят> в соответствии с двумя ветками европейской верхушки. Одна это Ватикан и итальяно-германская линия Габсбурги, а вторая это англосаксонская они так и будут существовать до упора существ, существует и сейчас они отольются в 20 веке в проект ротшильдов рокфеллеров и вот так вот переплетаясь они и будут э, и будут существовать до упора но э, впервые они выскочили они не были реализованы в момент смуты хотя во время смуты Конечно, еще Запад не набрал в России такую э, мощь, какую он набрал в начале XX века, когда практически э, значительная часть эстеблишмента самодержавной России была пронизана прежде всего английской агентурой влияния, ну и в меньшей степени немецкой. Но английская агентура влияния здесь чувствовала себя очень и очень хорошо. Про перестроечные времена э, и постперестроечные я вообще не говорю. Когда вице-премьер э, Поливанов отобрал пропуска у 35 американцев, из которых была половина сотрудниками ЦРУ, пропуска, они были советниками Чубайса, ну и Поливанову это стоило потом его должности. Вот. Ну, когда ЦРУшные люди проводят у нас реформу, когда ельцинские халуи пишут Конституцию Российской Федерации под диктовку американских спецов, ну вот это как раз и есть внешнее, внешнее влияние. Что еще обязательно нужно сказать по, по Смуте? Смута показала, что верхнее сословие России, это было в первый раз в таком объеме, это потом повторится несколько раз, в верхнем сословии России много предателей. И, по сути дела, история Смуты – это постоянная история предательства сначала, Бояре предали Годунова и пустили Лжедмитрия. Потом они убили Лжедмитрия, предали Лжедмитрия, убили Лжедмитрия. Потом они предали Василия Шуйского и посадили, пытались посадить поляка на престол. А потом команда предателей нашла так сказать, человека тоже замаранного, а род Романовых был замаран, и посадили его в качестве русско русского царя. Еще один урок смуты – это ошибка Пожарского. Предателей нельзя жалеть, предателей надо ставить к стенке. Но, Пожарский по целому ряду причин, он решил замириться с предателями и, повторяю, объявил их пленниками. Хотя все прекрасно знали, что это не так. Но вот этот урок э, смуты не был выучен в нашей истории. Но хотя это не единственный урок смуты. Значит, если говорить об уроках смуты и особенно смотреть с сегодняшнего дня, то первый урок смуты заключается в том, что ослабление, любое ослабление центральной власти в России и ее олигархизация. Ведет систему к краху, причем не только систему, но и социальную систему в целом, потому что имперскость в России – это не политическая характеристика, как на Западе, а нечто значительно более серьезное. Я вам очень рекомендую прочесть книгу отца Врангеля, я вам уже называл, по-моему, ее «От крепостного права до большевиков». Это одна из лучших книг России. Старший Врангель описывает Петербург конца 90-х годов 19 века. И говорит прямо об олигархизации власти. То есть олигархизация власти в России – это воля данной системы смерти. То есть любое ослабление центральной власти, какой бы ни была эта власть, ведет систему к краху. Вторая вещь – крах системы власти, а затем социальной системы в России – Активно используют, а в значительной степени подготавливают и направляют определенные круги на Западе. Все три смуты демонстрируют это со стеклянной ясностью, как сказал бы Набоков. Поэтому, когда человек с Запада или его агентура влияния кричит о коррупции, о том, пусть живет КПСС на Чернобыльской АЭС и, и так далее, не всякий критик русской коррупции нам друг. Здесь очень важно, кто, кто, приходит, кто приходит после. Третий момент. Выход из смут, как правило, происходит на основе национально-религиозного единства. Но ну, национально-религиозного в XVII веке, в XX веке больше на основании национального. И большую роль во, в выходе, скажем, из смуты в начале XVII века сыграла православие, которая возникла ситуация, когда сидят католики в Кремле поляки, а здесь русские православные. То есть православие стало вот знаменем выхода из кризиса. Следовательно, Из кризиса можно выйти только на основе идеологии или религии, то есть некой системы идей, неважно какой. Но без идеи, без идеологии из кризиса выйти невозможно, потому что выход из кризиса предполагает образ будущего и стратегию его достижения. Если у тебя нет идеологии, собирай фантики, ты никуда не выйдешь. У тебя нет образа будущего, а у твоего противника этот образ есть, и в этом образе места для тебя, как правило, нет. Это важный урок смуты без идеологии. Диалогии, нет игры. Четвертое, один из важнейших уроков смуты, связанный с диалектикой <coughs> национального и классового, заключается в необходимости предварительной изоляции пятой колонны. То, что Годунов так мягко относился к своим оппонентам, привело к той ситуации, которая закончилась его смертью, смертью сына, смертью династии и началом началом смуты. То же самое э, произошло с Николаем II, который знал о существовании заговора, о, ему, у него была масса информации по предательству генералов, но он... Причем не обязательно людей к стенке, к стенке ставить. Когда я говорю «ставить к стенке», это не только не столько в прямом смысле, хотя иногда это нужно бывает и в прямом смысле сделать, но речь идет об элементарных вещи. Политика правового подавления, отстранение от власти, отсечение от финансовых потоков, отсечение информацион, от информационных потоков. Разумеется, если это не, полагает, тогда, не помогает, тогда нужно отсечение от жизни. Но, как правило, хватает, вполне хватает этого. То есть работа очень четкая работа с антигосударственными элементами и наконец э -э, пятое нужно помнить что из смут общество выходит за счет кого-то то есть обязательно мы хотим выйти из смуты но кто-то обязательно выиграет а кто-то проиграет и если посмотреть на смуту начала 17 века то проиграли низы выиграла середина общества то есть Среднее дворянство, среднее купечество, старомосковское, то есть незнатное боярство. Самый верх боярство, которое затеяло смуту, большая часть его соскочила, и 17 век стал упадком боярства. Низы проиграли, они пошли под крепостное право. В этом отношении, кстати, вот если говорить о смуте начала XX века, о революции 17 -го года, какие слои выиграли? Средние или нижние? нижние выиграли а в смуте конца 20 века какие слои выиграли нет не верхние верхние слетели у нас все и низы проиграли выиграла выиграла средняя номенклатура то есть часть среднего класса часть среднего класса пустили под нож а средняя верхняя часть выиграла то есть Выиграла та часть, номенклат... не верхняя номенклатура, э часть спецслужб и теневые дельцы, которые были с ними связаны. То есть в этом отношении смута конца 20 века отчасти напоминает смуту начала 17 века. И резко отличается, по своим итогам, от смуты э начала 20, -го, 20 -го века. Конечно, это средний уровень. Обком – это средний уровень, конечно. А что, а что же, это верхушка? верхушка это члены члены политбюро вот так что кроме того не все не все секретари обкомов выиграли и была еще одна вещь в 80-е годы уже возникла ситуация когда на местах представители министерств и ведомств оказались сильнее обкомовских людей потому что при приток средств зависел от министерств то есть выиграли выиграли как раз средний средняя часть средняя верхняя часть вот разумеется Это схема, это схема так же, как и по первой, по второй, третьим смутам, и реальность была значительно сложнее, потому что есть клановые связи, есть личные связи, и э, люди решали свои проблемы по-разному, но если смотреть социальную логику, то вот оно было так как, э, так, как мы об этом говорим. Я вам очень рекомендую, просто посмотрите по смуте, на по смуте, о смуте есть масса интересных книг. Это просто очень интересное время, и очень многие книги можно читать просто как роман, э, приключенческий исторический роман. У нас просто такой традиции нет, э, у нас не было своих Дюма, у нас был Загоскин, который написал Юрия Милославского, но э, там нет внимания к деталям, как это было, скажем, у того же Дюма, который мог э, передвинуть годы, но никогда не врал, э, не врал в деталях. Э, я вам очень рекомендую просто почитать по истории смуты книги. Сейчас, ну, например, в была, вышла книга «Очень неплохая. Герои смутного времени».